«Добрый день, господин Тройков!» «О, Господи!» — сказал с а б и н и н со вздохом. «Комиссар, вы меня преследуете, словно бравый гвардеец с мазливой горничной». «Совершенно неуместное сравнение, по-моему, сухо сказал молодой комиссар Мюллер. «Что это вы столь игриво настроены?» Он выглядел осунувшимся и невыспавшимся. Под глазами лежали явственные тени, Ну, конечно, высочайший визит, полиция с ног сбилась. Интересно, а если рассказать ему все? Мелькнула в голове у Савинина шальная мысль. Кто-то подпрыгнул бы. А что дальше? Ну, предположим, комиссар пошлет засаду. А где гарантия, что террористы не прознают об этом заранее? Путем какой-нибудь хитрой слежки, путем своих информаторов в полиции. Почему бы таковым не оказаться? Нет. «Никому сейчас нельзя доверять». «Я вас задержу ненадолго», — сказал комиссар. «Пойдемте. А вам в какую сторону?» «Прекрасно, потому что мне в любом случае по дороге». «Господин р а й к о в я прочитал ваш отчет, данный вчера на явочной квартире. Это не безинтересно, не скрою. И все же он меня во многом не устраивает». «Думаете, я от вас что-то утаиваю?» «Вполне возможно», — спокойно сказал комиссар. «Исключать нельзя. А вы касались лишь, если можно так выразиться, умственных аспектов. Образ мысли, сочинения теоретических трудов, агитационных брошюр, переброска через границу литературы и типокрафских шрифтов. Меня сейчас гораздо больше интересует террористическая страна дела. Полагаете, там есть террористы? Уверен, хотя доказательства вроде бы и нет», — сказал комиссар. Одна ваша девица, застрелившая средь бела дня добропорядочного торговца, чего стоит? У меня есть сведения, что в глухих окрестностях города порой происходят странные взрывы, что через третьих лиц закупаются подозрительные химикалии и вещества, пригодные для производства бомб. Увы, ни одна из этих ниточек не приводит к клубку. Известно вам что-либо подобным? «Вынужден вас огорчить», — пожал плечами Сабинин. «В жизни не слыхал ни о чем, что имело бы какое-то отношение». «Вы так и е не спрашивали в свое время, а сам я не говорил». «Но вот теперь самое время. Понимаете ли, комиссар, я в этой среде новичок. Мне рассказывают далеко не все. Главное, секреты не посвящают. Я не лукавлю». «Хотите не послушать мою историю, длинную, но любопытную?» В современных пьесах такие предложения звучат сплошь и рядом. «Присядьте и послушайте мою историю». «Мне некогда», — сказал комиссар, — «то, чего Сабинин от него и ждал. Нет времени выслушивать вашу биографию, как бы она ни была интересна. А вот послезавтра, пожалуйста, когда все хлопоты будут позади, пока что я еще раз вас спрашиваю». и прошу отнестись к моим словам с величайшей серьезностью. Известно вам что-то о террористической деятельности здешних ваших земляков? Отвечаю, как на духу, представления о таком не имею. «Ну, смотрите», — сказал Мюллер устало, «а вы и не представляете, насколько я буду на вас зол, если выяснится, что вы меня обманываете, и сколько неприятностей я вам тогда смогу причинить». Всего хорошего, господин т р а й к о в Он вяло кивнул и, не оглядываясь, пошел вперед. Проводив его задумчивым взглядом, Сабинин ощутил легкий укор совести. Симпатичный молодой человек, что ни говори, и что-то он определенно то ли почуял, то ли пронюхал. А вот только подозрения его с м у т н о е и н е к о н к р е т н о е Выписывает круги, как хорошая гонщая, тщетно пытаясь взять пропавший след. Но придется ему и дальше предаваться этому пустому занятию. Глава 6 Несчастье алмазов в каменных пещерах. Выйдя из почтовой конторы, он не стал терять времени, опустился на ближайшую лавочку, распечатал письмо от славной тетушки Лоты и прочитал его внимательнейшим образом. Надо же, кто бы мог подумать. Честное слово и в мыслях не было. А вообще-то логично и объяснимо. Тщательно сложив письмо, с у н л его в конверт, спрятал внутренний карман пиджака, Вскочил с нагретой полуденным солнцем скамейки и быстрым шагом направился в сторону улицы князя Метерниха.